23. Как и надеялась, но не отваживалась допускать Руби, Ванесса отнеслась ко всему, что произошло, с пониманием, без тени осуждения. А еще она злилась. Такой Руби еще никогда ее не видела. На грубость людей, приехавших ее арестовывать. «Мне плохо становится, когда я думаю о том, что могло случиться. Что, если бы у нас не было такого друга, как Беннет? Эти негодяи так бы тебя еще и держали» а мы все оставались бы в неведении. «По правде говоря, я себя чувствую виноватой», — сказал Руби. «Нет, не говорите, что я не должна чувствовать за собой никакой вины. Я так чувствую. И должна так чувствовать. Я и в самом деле нарушила закон, хотя и не по тем причинам, которые они называли. Но они обращались с тобой. Вот поэтому я и чувствую себя виноватой. У меня был друг, который вмешался». А что происходит с теми, у кого нет Беннета? С людьми, которых увозят ночью и начинают допрашивать. А если они не дают прямых ответов, помещают в лагерь для интернированных или сажают на корабль до Канады или Австралии? Что происходит с ними? «Я думаю, тебе хватит волнений на сегодня. А еще намного ночей вперед», — сказала Ванесса. «А теперь иди, прими ванну. Сделай воду погорячее». «И лежи сколько хочешь, а я соображу тебе что-нибудь поесть, а потом в кровать». «Вы правы. И мне нужно прийти на работу пораньше, чтобы поговорить с Катчем. Я понятия не имею, что ему сказал Беннет. Мне невыносима мысль, что кач переживал за меня всю ночь». «Ты сама не переживай. Уже два часа, и глазом не успеешь моргнуть, как поговоришь с ним». К собственному удивлению Руби спала хорошо, и проснулась без труда в семь утра. Она быстро оделась, проглотила завтрак и через четверть часа уже бежала в метро, а в офис вошла за несколько минут до восьми. Когда Руби открыла дверь, Ивлин только-только повесила свое пальто. «Доброе утро, Руби!» «Доброе утро! Кач уже пришел? Нужно ли мне отвечать?» Он был на месте. Его грево песчаного цвета волос было растрепано еще больше обычного. Он сидел, сгорбившись над низким столом, писал что-то, забыв обо всём на свете. И когда он только спит? Ванесса не сказала, где застала его вчера вечером, дома или всё ещё в офисе. Она хотела надеяться, что всё-таки дома. «Кач?» — прошептала она, боясь испугать его. «Кач, можно к вам?» «Да. И закрой дверь», — сказал он, не поднимая глаз. «Дай мне закончить мысль». Он писал еще целую минуту, может быть, самую долгую минуту в ее жизни, потом надел колпачок на ручку, положил ее на стол и изумленно уставился на руби. — Так ты, значит, жива? — Это хорошо. — Спасибо за вчерашнюю помощь. Беннет вам сказал, что случилось? Он позвонил мне вчера вечером из своей квартиры, после того, как отвез тебя домой. Он сказал, что решил проблему а ты расскажешь мне остальное. Итак? Меня задержали, потому что я представила поддельное свидетельство о рождении для получения паспорта», — сказала она, про себя молясь о том, чтобы ей хватило самообладания рассказать ему всё до конца. Потом я по этому паспорту приехала в Британию, а удалось мне это благодаря лжи, а вернее благодаря целому ряду обманов, с помощью которых я получила работу в «Американ». Моя настоящая фамилия Шрейбер, а не Саттон, и у меня нет университетского образования. Я закончила школу в 14, а потом ходила на секретарские курсы в вечерней школе. Но это всё». Он ничего не сказал, и она продолжила. Ей отчаянно нужно было довести до конца своё признание и таким образом узнать, какая последует кара. «Я раскаиваюсь, всей душой раскаиваюсь». Вы и все остальные были так добры со мной, в особенности вы, и то, что я сделала, мой обман, не заслуживает прощения. Он по-прежнему молчал, и теперь вся ее решимость иссякла. «Мне идти собирать вещи?» Он покачал головой, как проснувшийся лев, и ткнул в ее сторону указательным пальцем. «Оставайся на своем месте. Разве я сказал что-нибудь о твоем увольнении?» «Нет, не сказали, но вы так долго молчали. Я просто пытался разобраться в том, что ты говоришь. Ты изменила фамилию Сашрэйбер на Саттон, верно?» «Да». «Предположительно, потому что считала. С типичной американской фамилией тебе будет легче найти работу». «Да». «Ну, это можно понять», — сказал он. «Я, вероятно, единственный человек в Англии, который знает, как произносить мою фамилию. А что еще?» «Ах, да! Ты подделала свою биографию, сказала, что училась в университете!» «Да, я собиралась поступить в университет, но сначала нужно было подкопить денег, а для этого найти работу, которую оплачивали бы получше!» Он кивнул, сложил пальцы двух рук треугольником, посмотрел между ними на столешницу. «И это всё?» «Не совсем. Худшее, что я сделала...» Это подделало свидетельство о рождении, чтобы получить паспорт. Я пошла к парню, который вместе со мной воспитывался в сиротском приюте. Дэн да не умел такие дела делать. Возможно, меня будут судить за это, когда я вернусь домой. Сомневаюсь. Беннет сделает так, чтобы тебя больше не трогали. — Вы не представляете, как они могли докопаться до этого? — Я думаю Представляю, — устало сказал он. Я почти не сомневаюсь, что это сделал Питер Друри. «Питер?» «Ну, я думала, мы ведь всегда чуть ли не дружили. Бред какой-то. Зачем ему это понадобилось?» «Не уверен. Когда Беннет позвонил вчера ночью, он спросил, нет ли у нас кого-то, у кого был бы зуб на тебе. Кто-нибудь, кому твое присутствие здесь пошло во вред? Мне это предположение показалось нелепым». Но потом я вспомнил слова, которые Питер сказал несколько месяцев назад. Он пришел как-то утром, закрыл дверь, спросил, почему ты решила приехать сюда. Почему именно тебя из всех журналистов в Американ отправили сюда? Ведь ты была так молодая и неопытна, по крайней мере, в сравнении с другими, кого могла заинтересовать эта работа. Мне его вопрос показался странным. И не в последнюю очередь потому, что он никогда не демонстрировал интереса к этому в начале твоей работы в Англии. «И что вы ему сказали?» «Я ему сказала, что просил именно женщину, а они, естественно, выбрали тебя, потому что ты была лучшая из их женщин-корреспондентов. «Вообще-то я подошла, потому что у меня одной не было ни мужа, ни семьи, которым нужно... Робби. Через день-другой я приглашу тебя на лэнч и просвечу кое в каких делах. Как бы там ни было, я думал, что дело ограничится теми несколькими вопросами, что он задал мне тогда. Но он постоянно донимал меня». Хотел, например, узнать, почему именно тебе предоставили возможность проинтервьюировать миссис Розвельт. «Просто так получилось. А вообще-то это было чудо. Я вдруг оказалась в её машине. Я ему так и сказал. И тогда он... «Эй, что там у вас происходит?» Офис всегда был шумным местом. Но сейчас голоса за дверью становились громче обычного. И злее. Дверь распахнулась. В кабинет ввалился Питер... Пытаясь освободиться из удерживающих его рук Эмиля, при этом своими собственными руками он размахивал вовсю. «Я знал это! Я знал, что ты здесь! Рассказываешь Качу свою историю! Хочешь убедить его в своей лжи!» «Почему, Питер?» — спросил Руби. «Почему ты это сделал? Я думала, мы друзья. Ты ведь был так любезен со мной в самом начале». «И что я за это получил?» «До твоего появления Кач приглашал на лэнч меня. Мне он оказывал доверие. Я был его другом здесь, в ПУ». «Нет», — возразил Кач, покачав головой. «Ничто не изменилось, когда приехала Руби. Если я и относился к ней как-то по-особенному, так только потому, что она была одна, сама по себе. Она была здесь чужой и нуждалась в друзьях». «Все изменилось», — гнул свою Питер, его голос становился все громче и я ничего не мог с этим поделать. Мне оставалось только стоять и принимать как должное то, что лучшие темы достаются ей, она получает всё самое перспективное. А когда я попытался с ней подружиться, чтобы получше её узнать, она дала мне понять, что слишком хороша для меня. Что для неё предпочтительно какое угодно времяпрепровождение, только не несколько минут после работы со мной. Но потом я столкнулся с Дэном Мазуром и... «С кем?» Недоуменно спросил Кач. «Журналист из Американ», — вставил Руби. «Не помните? Я встретилась с ним как-то раз, когда его командировали сюда. Я бы не сказала, что мы с ним враги, но и не совсем чтобы друзья». «Слышали бы вы, что он мне рассказал про нее?» Питер ухмыльнулся. Он сказал, что не мог понять, как Руби вообще получил работу в american Он сказал, что обратил внимание на странный акцент, на который она иногда срывалась. Он заинтересовался. Ни одна девушка, окончившая колледж, так не разговаривала. Он, по его словам, догадался, что она что-то скрывает. Распутать все это не составило труда, — продолжал Питер, не замечая, а может, не желая замечать, что его коллеги стали посматривать на него, как на скунса. «Я написал в American, попросил их прислать мне копию биографии Руби. Там говорилось, что она закончила колледж Сары Лоуренс. Я, будучи неплохим репортером, проверил эту информацию. И в колледже мне ответили, что у них нет сведений об учебе в студентки с таким именем и фамилией. И тут я задумался, а что еще она может скрывать? И решил узнать, а где она родилась. И оказалось, что ни в Нью-Йорке, ни в Нью-Джерси, ни в Коннектикуте, ни в Родайленде и ни в одном другом из близлежащих штатов сведений о рождении 12 июля 1916 года Роберты Анны Саттон нет. Ты рехнулся. — с горечью в голосе сказал кач. Питер ничего ему не ответил и продолжал рассказ. «И тогда я написал в регистратуре этих штатов другой запрос. Не родилась ли в этот день девочка с похожим именем? Так я узнал, что в этот день в Нью-Арке у женщины по имени Анни Шрейбер родилась дочь по имени Роберта Анна Шрейбер. Имени отца в ее свидетельстве о рождении не было, что меня не удивило. «Хватит!» — взревел кач. Она воспитывалась в сиротском приюте. Она скрыла свою настоящую фамилию. Она солгала о своем образовании, обо всем. А вы приняли ее как обретенную после долгой разлуки сестру. Вы даже отдавали ей лучшие темы. Она сама писала эти статьи, — вмешался Эмиль. Если ее мысли оказались лучше твоих, то претензии ты можешь предъявлять только себе самому. Куда бы я ни сунулся, повсюду наталкивался на нее. Она даже на похоронах Мэри сидела рядом с Катчем. «А где был я?» «Стоял в последнем ряду, будто я никто». «Как ты мог так поступить со мной?» «Убирайся», — сказал кач «Собирай свои вещи и убирайся». «Это она должна убираться, а не я!» «Я обо всем рассказал полиции. Они мне ответили, что она совершила тяжкое преступление и будет депортирована». «Ничего такого с Руби не случится, Эмиль». «Ты не поможешь Питеру собрать его вещи?» «С удовольствием», — сказал Эмиль, подошел к Питеру, схватил его за руку. «Не имеете права», — крикнул Питер, вырывая руку. «Я обращусь в газеты. Я им расскажу все». Кач с удивительной для такого грузного человека скоростью обошел свой стол. Он остановился перед Питером, посмотрел на него сверху вниз с холодной яростью во взгляде. Он являл собой устрашающее зрелище. Ты ничего не скажешь попробуй останови меня пропищал питер мобилизуя остатки своего куража я может тебя и не остановлю но у меня есть друзья которые сделают это и я пойду на то чтобы обратиться к ним за помощью а уж они сделают так чтобы ты помалкивал я не позволю твоей ущербной гордыне погубить жизнь руби питер посмотрел на руби и его лицо исказило такая гримаса ненависти что не осталось почти ничего напоминавшего о том дружелюбном коллеге, которого она когда-то знала. «Так это Беннет, да?» «Ну, конечно, он. Он по шею. Ещё одно слово!» — отчеканил Катч, и его слова упали, как камни в безмолвное озеро. «Если ты скажешь ещё хоть слово, я сейчас вызову его. Ты этого хочешь, да? Ты должен знать, какие будут последствия!» нет пробормотал Питер. Его лицо побледнело и покрылось потом. «Я ухожу». Он, шаркая ногами, пошел к дверям. Кач кивнул Эмилю, и тот последовал за Питером. Руби задержалась. Она не хотела входить в общий кабинет, пока там остается Питер. К тому же у нее еще оставалось немало вопросов к Качу. «Я думала, вы будете в бешенстве», — сказала она, когда они остались одни. «Вчера вечером поначалу так и было немного, но только поначалу. Если не считать твоей фамилии, то в остальном ты мне не лгала. В твой первый день здесь за Лэнчем ты мне сказала, что выросла в Нью-Джерси и закончила секретарский колледж. Ты не говорила, что училась в университете?» «Вы помните? Даже три года спустя?» «Я помню все», — сказал он. Его светлые глаза встретились с ее глазами. «А теперь иди». Нам нужно готовить журнал к выходу, а у нас на одного сотрудника стало меньше. Пора заняться работой.